А в лесу будет полно тропинок, и мы с тобой забредем в самые укромные уголки. Выйдем на берег, к воде и растянемся на траве. И обнаружим маленькую дощечку с надписью «Вот он, реальный мир». Чарльз Боуден «Кровавая орхидея». Отрывок, который Женатан Тувье велел выгравировать на пластинке розового гранита и поставил на тумбочку возле больничной койки Француазы. Мы погрузились в молчание. Мишель уселся между нашими закованными в цепи телами и затих. Он не двигался. Я пробовал кричать, спрашивал, что же теперь с нами будет, но не добился никакого ответа. Видимо, ему надо было обдумать дальнейшие действия. Убивать или не убивать? И как убить? Напрямую с помощью оружия или косвенно уморив голодом, холодом и ранами? Фарид стонал то громко, то еле слышно. Смерть подкрадывалась к нему медленно, из-под тишка. Прошло долгое-долгое время, и Мишель ожил. С мрачным и загробным, как его маска, видом он разобрал, наконец, камни вокруг меня и ушел, не сказав ни слова и забрав с собой фонарь. Я, насколько мог, быстро покатился по земле, чтобы размотать цепь, и пополз к стонущему Фариду. Теперь я мог двигаться свободно. Мне не мешали ни цепь, ни каменная загородка. Все мышцы и кости отчаянно болели, локти и колени хрустели. Сгорбившись, я все ближе подползал к парню. Насколько же я постарел в этом подземелье. Наверное, превратился совсем в старика. Мишель ушел к леднику и теперь нещадно молотил камнем по льду. Осколки разлетались во все стороны. Я снял перчатки и оглядел свои руки. Они совсем одеревенели сухожилия отзывались резкой болью я был одет и то промерз, а что же говорить о фариде который лежал совершенно голый да еще обездвиженной цепью? я принялся разбирать камни вокруг него, но у меня получалось слишком медленно на его лице уже не отражалось ни страха ни боли. давай еще немножко последние усилия повернись на бок он не шевелился и никак не реагировал на мои слова жав зубы, я отодрал расплавленную вилку, прилипшую к коже, и толкнул его, чтобы он покатился по земле. Цепь размоталась и освободила заледеневшее тело. Я взвалил его на плечи, побрел к палатке и поспешно, со слезами на глазах, уложил его в спальник. Мишель искромсал ему подошвы, и это была действительно пытка. Больше он никогда не сможет ходить, ни в этом подземелье, ни вообще где-нибудь. Я начал лихорадочно искать его одежду, перерыл все спальники, заглянул под карематы. Нигде ничего. Тогда я выбежал из палатки и бросился к Мишелю. Я колошматил его кулаками по спине, а он все долбил и долбил, лед сдирая с рук кожу. — Его одежда! Где его одежда? Он даже не посмотрел на меня. Изодранная шкура моего пса раскачивалась у него на спине в такт каждому движению. — Пропасти! — Я близок к панике. «Дай тогда горелку и немедленно. Если хочешь, возьми. Она там, за красной линией». Я вцепился в шкуру Пока и повернул Мишеля к себе. «Я тебя прошу, он умрет, если его сейчас же не согреть. Мы растратим весь газ. Это наш последний баллон». Я стоял перед ним и силился отыскать за этой жуткой маской хоть каплю человечности. Отбежав к скале, я схватил камень покрупнее и поднял его над головой. «Валяй!» — ухмыльнулся Мишель. «Размажи мне черепушку. Только смотри, не промажь. Давай я перед тобой на колени встану». Он встал на колени и опустил голову. Чтобы убрать его из этого мира и, может быть, остаться в живых, мне надо было сделать всего одно движение. Но руки мои вдруг ослабли, и я в ярости швырнул камень об лед. «Ну как ты мог с ним такое сделать?» Мишель поднялся с колен. «Правильный вопрос звучит не так. Как ты мог сделать такую жуть, что мы все оказались здесь? По-моему, ответ прячется там, в толще льда». Он подошел к прозрачной стене и указал на еле заметную линию среза внутри льда, которая ясно просматривалась, потому что он направил свет в нужную сторону. Она была здесь с самого начала. Правда, тут повсюду трещины, и она прячется среди них. И тот подонок прекрасно это знал. Он сунул кусок льда себе в рот. С ужасающим хрустом его разжевал и холодно сказал. «Если бы я замахнулся на тебя камнем, я бы пошел до конца. Ты хоть это понимаешь?» «Прекрасно понимаю». Он снова принялся за работу. Во льду... Темнела какая-то фигура, из-за преломления света она казалась разъятой на фрагменты. Мне тоже хотелось сколоть лед и посмотреть, что там внутри. Но надо было выбирать, открыть истину или сохранить жизнь Фариду. Я выбрал. Помчался к палатке на ходу, стягивая с себя куртку, которая повисла на браслете от цепи. Я дернул изо всех сил, пока не затрещала ткань. То же самое, проделав с пуловером, я бросился к Вариду и принялся растирать ему все тело ладонями. Он дрожал. Я обернул ему ноги свитером и курткой. Он даже не застонал. Он больше вообще ничего не чувствовал. Я быстро разделся до гола, всунул его спальник в свой и прижался к нему всем телом. У меня было такое впечатление, что рядом со мной глыба льда. Свернувшись у меня в руках, как ребенок, он что-то шептал но понять его было невозможно. Он говорил по-арабски, наверное, молился, прижав колени к подбородку. На губах выступила пена, лоб пылал от жара, его организм угасал. «Я еще и еще растирал его, отдавая тепло моего тела, моего сердца». Он как-то сразу расслабился и впал в забытье. Дыхание его становилось все медленнее, и я похлопал его по щекам, чтобы он пришел в себя». Он очнулся, задыхаясь и что-то бормоча в темноте. Дышал он с трудом, сердце еле билось, ребра чуть вздрагивали, жизнь еще боролась за себя. «Ты крепкий, надо держаться!» Он вцепился пальцами мне в спину. «Когда я умру, ты... Меня обмой, заверни в ткань и помолись за меня!» «Даже и не думай умирать, понял?» «Ты сможешь это сделать, Джо?» «Ты мне как родной. Я очень тебя люблю, дедушка. Я тоже тебя люблю, а прежде вообще мог бы влюбиться». «А, это не надо. Есть еще одна вещь, последняя. Меня зовут не... Умат. Я и тут соврал. Моя фамилия...» Он дернулся и затих. «А мое тело словно разрядилось». Холод того, кого я пытался согреть, перешел в меня и сразу накатила слабость. Тьма была почти полная, только со стороны ледника мерцал слабый огонек. парит умирал, и меня охватило отвратительное чувство бессилия. Он сдался, прекратил бороться за жизнь, и теперь мне оставалось только согревать его и ждать. «Макс, Макс, Макс!» Это имя без конца вертелось у меня в мозгу. Я думал о Клэр. О Француазе, о горах и о том, что произошло там, наверху, на Сеула-Гранде. Я закрыл глаза, и целый вихрь беспорядочных воспоминаний на несколько минут унес меня в прошлое.